Глава 2. Пригород Нижнеграда. Передовая. Магистр Алексей Громов стоял на наблюдательной вышке, устало усматриваясь в клубящуюся серую мглу впереди. Уже третьи сутки его отряд оборонял один из секторов фронта, сдерживая нескончаемый поток мертвецов, вытекающий из разрушенной древней библиотеки. Воздух был тяжелым от запаха и смерти. «Третий квадрат!» — донесся крик связиста. «Отряд из ста зомби, усиленный туманом!» Громов выругался сквозь зубы. Он спрыгнул с вышки и побежал к возможному месту прорыва. На бегу Алексей поправил браслет Дара, который доставили вчера. Он уже дважды его использовал, но так до конца и не поверил, что такой артефакт и правда может существовать. Вдали грохотали взрывы, слышались автоматные очереди. Добравшись до новой вышки, Алексей увидел, как каменным баррикадом несется толпа мертвяков. И сотни лишь десяток представлял реальную угрозу все остальные мусор. Но самым опасным был зомби, который бежал в середине отряда. Белый как мел, облаченный в черные доспехи с красными глазами. От его тела распространялся серый туман, который охватывал весь отряд зомби. Туман сильно подавлял чары, защищал твари от пули и заряда в артиллерии. Ничто не могло взорваться в этом тумане. Вдобавок он придавал отряду сил. Самые слабые мертвяки, которые обычно не могли даже бежать, Сейчас неслись с прытью ягуара. «Это зомби-маг ранга магистр!» — воскликнул связист. Алексей тихо зарычал. «Если эти твари прорвут заслон, жертвы будут исчисляться сотнями, на зараженных будет в разы больше». Что ж, на таких мощных противниках Алексей пока не использовал браслет Дара, а сам был магистром, хоть и стал им всего год назад. Громов активировал браслет дара, дарующий ему способность под названием «Звериный фантом». Вокруг него закрутился прозрачный туман, который превратился в здоровенного фантомного волка. В холке тот доставал Алексею до груди. Раздался грохот, отряд зомби врезался в каменные баррикады и снес их. Больше нельзя ждать. Алексей сосредоточился на зомби-маге, который вел отряд и отдал мысленный приказ. Фантомный волк бесшумно ринулся вперед. Он спрыгнул с вышки, пробежал прямо сквозь ряды зомби, которые даже не успели среагировать на появление нового противника, и оказался перед мертвяком в черных доспехах. Зомби-мак резко махнул клинком, который появился у него в руке, но сталь прошла сквозь фантомного волка. «Сейчас!» — рявкнул Алексей. Волк в прыжке стал материальным и сомкнул челюсти на шее растерянного противника. Раздался хруст, который, казалось, услышал даже Алексей. И тело зомби-мага ранга «Магистр» завалилось назад, в то время как его голова весело покатилась под ноги зомби-магов, следовавших за своим командиром. Волк испарился, он способен атаковать лишь раз. Серый туман исчез, и разъяренная армия зомби вдруг замедлилась. Все обычные мертвяки вновь превратились в медленных слабых тварей. «Бей!» — рявкнул Алексей. Громыхнули мощные чары, заработала артиллерия. У отряда из сотни зомби не было и шанса. Волна смерти снесла его, лишь несколько зомби-магов выжили, но на них начали охоту человеческие маги. «Новый отряд! На этот раз три сотни!» — доложил связист. Алексей рявкнул. «Добивайте и на позиции! Восстановите баррикады!» Жестокой усмешкой Громов вновь активировал браслет Дара. Перед ним появился новый звериный фантом, на этот раз медведь. По приказу хозяина он бросился к передовой и спрятался внутри одной из каменных баррикад. Зверя провожали восхищенными взглядами все ближайшие солдаты. Поправив браслет дара, Алексей приказал. «Готовьтесь к бою. Командира я возьму на себя». <музыка> Ячейка полигона номер 42 имела такой же вид, как и мое первое посещение. Маги восстановили все манекены и почву. Закрывшись, я приступил к тренировке и довольно легко смог освоить новую чару пространства — карманное измерение. Что меня удивило, я очень быстро довел ее до идеального состояния без помощи ареса «Как-то слишком легко получилось», — заметил я, активируя чару. Ничего не произошло. Лишь я увидел, что на моей ладони появилась точка, внутри которой находился пространственный карман объемом 10 кубических метров. Точку я могу перемещать куда угодно, лишь бы она касалась моей кожи и постоянно подпитывалась маной. Может, ты за твоей метки души? предположила Мия. Тоже так думаю, кивнул я. Моя метка души. «Призрачная рука частично очень похожа на карманное измерение. Только моя метка гораздо стабильнее, ее нельзя так просто разрушить. А вот про карманное измерение этого не скажешь. У бою его лучше не использовать. Чара не выдержит внешнего воздействия». «Мое ядро уже восьмой ступени», — задумчиво сказал я, сев на стул у стены. «Уже невыгодно скрывать свой ранг». «Как собираешься раскрыться?» — спросила Мия. Она лежала на голове ближайшего манекена и смотрела на меня своими большими зелеными глазами. «Существует три метода, когда можно повысить ранг с мастера до грандмастера». Я достал монетку и закрутил ее между пальцев. «Да», — важно кивнула Мия. «Первый и самый простой — это прямо повысить ступень ядра». Но таким путем мало кто идет, само по себе ядро растет очень медленно. И всякие препараты и инъекции дорогие, и эффективность у них слабенькая. Но если не считать твой эликсир развития ядра, конечно. Я кивнул. Для тебя открыты второй и третий метод, продолжила Мия. Они оба подходят. Согласен. Осталось теперь выбрать. Второй метод – улучшения чары. Это когда маг самостоятельно доводит чару до следующего уровня. Как правило, это превращение покрова в доспех. Третий же – слияние двух элементов. Например, создать покров тьмы и пространство одновременно, чтобы они улучшали друг друга. Подавляющее большинство магов развиваются более-менее равномерно. У них растет ядро, они постепенно соединяют свои элементы и улучшают покров. Но существуют и исключения, когда мак резко преуспевает в одном из трех направлений. Тогда и два других подтягиваются. Например, если мак самостоятельно смог поднять покров до доспеха, то его ядро начинает быстрее расти, а элементы легче сливаются. С доспехом тьмы я могу легко доказать, что стал грандмастером, но хотелось бы подтянуть и третье направление — слияние элементов. «Стать магистром будет сложнее», — заметила Мия. «Но тебе и об этом уже пора думать. Ты должен показать свою гениальность». «Согласен, мало просто продемонстрировать доспех тьмы». Я решил попробовать создать смешанную чару ранга «Мастер», которая объединит тьму и пространство. По силе она будет условно равна чаре ранга «Грандмастер». Самый простой вариант — соединить два покрова. Этим я и занялся. «Грандмастеры в бою почти не пользуются смешанными чарами», прокомментировала Мия, наблюдая за мной. Чараранга Грандмастер гораздо сбалансированнее и проще рисуется. «Мне не надо для боя», — улыбнулся я. «Ты же сама сказала, что нужно показать свою гениальность. Вот я буду показывать». «Поняла твой план», — кивнула Мия. «Соединить два покрова оказалось гораздо сложнее, чем я думал». И в целом нарисовать две чары так, чтобы они слились в одну, очень сложно, но ничего. В мире заклинателей тоже не так просто соединить два астральных круга в один. Но даже сейчас в мире магов я могу легко объединить пять-шесть кругов. Сперва я нарисовал круг пространственного покрова. Облако астрала не может уместить сразу две чары, поэтому второй круг надо рисовать на первом, причем так, чтобы он не разрушился. Для этого нужно идеально владеть обоими кругами. Маги годами могут доводить круги до идеала. Спустя полчаса, когда я хмуро открыл глаза, Мия сочувственно спросила. «Не получается». «Нет» и в ближайшее время не получится. Мне нужны недели, чтобы добиться успеха», мрачно ответил я, откинувшись на спинку стула. «Недели — это очень мало», — заметила Мия, «если сравнивать с другими магами». «Вот и не надо сравнивать», — проворчал я. «Может, тогда другие чары попробуешь объединить?» — предложила Мия. «Раз у тебя лучше всего получается карманное измерение, то попробуй его». «Тоже об этом думаю», — кивнул я. «Но с чем его объединить? С темным щитом? Вдруг щит приобретет способность поглощать больше урона?» «А с атакующими не получится? Например, с шаром тьмы?» «Давай попробую», — вздохнул я, прикрыл глаза. «На этот раз дела пошли куда лучше». Карманное измерение легко ложилось на астральное облако и не разрушалось при попытке нарисовать сверху новую чару. Казалось, что карманное измерение даже помогает. Мне пытается самостоятельно подстроиться так, чтобы два круга легче слились в один. «Тут точно дело в метке души», — кивнул я. «Другого объяснения нет». Через сорок минут у меня получилось соединить два круга чар, карманное измерение и шар тьмы. Я активировал его, ощущая, как мана стремительно утекает в чару. Энергозатраты оказались гораздо выше, чем на любую чару ранга мастер. Наконец из моей ладони вылетел черный шар тьмы, на первый взгляд никак не изменившийся. Размером с футбольный мяч идеально круглый. Шар пролетел пол ячейки и врезался в стену. С негромким хлопком во все стороны полетели черные кислотные капли, словно локальный дождь начался. Карманное измерение увеличило внутренний объем шара, сделал вывод я. Теперь при взрыве выделяется гораздо больше материи. «Знаешь, в чем может быть проблема?» — задумчиво сказала Мия. По официальной проверке твой элемент тьмы самый слабый, всего 17%. Но ты его так уверенно используешь, что это может вызвать вопросы. Спишут на мой талант. Пожал я плечами. Ладно, скоро лекция по экономике. Пора собираться. У меня есть для тебя пара новостей, сказала Мия. Не хотела во время тренировки отвлекать. Какие? Первая. Александра догадалась, что профессор заложил бомбу с ее камнями вечного пламени. И она рада, что ее сила помогла людям. Она готова продолжить делать камни столько, сколько нужно. А вторая? Над остатками двух древних библиотек, откуда вылезают зомби, появились прозрачные купола. Их точное назначение неизвестно. «Зомби не позволят во второй раз пронести на их территорию бомбу», — усмехнулся я. «Пока помощь Александры не требуется, камни душ не хватит для ее одного дыхания дракона». Поняла. Я покинул ячейку и отправился в общежитие, чтобы собраться к лекции. На само занятие немного опоздал, но преподавательница ничего не сказала, лишь бросила на меня равнодушный взгляд и продолжила говорить. Меня такое отношение полностью устраивало. Я молча сел на свободное место и открыл тетрадку, приняв вид прилежного ученика. В середине лекции Мия сказала. «Лилит забрала камень души у Григорянов. Точнее, Валентин забрал и передал ей». Я незаметно кивнул. «Отлично, можно сделать новую партию браслетов дара». «Недавно в сети появилось видео», — продолжила Мия, «как один полевой командир использует браслет Дара и убивает зомби-мага. Видео быстро набирает обороты, все, больше людей узнают о браслетах». Я слабо улыбнулся. «Еще одна хорошая новость». После лекции я пошел в кабинет проректора по учебной работе. Постучался и дождался, когда Тина Альфредовна позовет. «Приветствую тебя, Артур», — улыбнулась Тина, когда я вошел и вежливо поздоровался. «Слышал о твоей дуэли. Не ожидала, что ты настолько талантлив». «Благодарю. Я коротко поклонился». «Как тебе учебный процесс? Как обучение с куратором?» «Смотрит ты в глаза хитринка. Наверное, думает, что я пришел просить другого куратора». Морез Леонидович. «Прекрасный преподаватель», — искренне ответил я. «Он меня многому научил. Без его подготовки я бы не смог победить на дуэли». «Да?» Тина не смогла скрыть озадаченность. «Конечно. Я премного благодарен вам за столь компетентного куратора». Тина с подозрением прищурилась, но не стала развивать тему. «Ты пришел с какой-то целью?» «Нет, мне хотелось посмотреть на вас». Тина удивленно приподняла брови. «Шутка!» — я коротко улыбнулся. «У меня для вас небольшая новость. Недавно я смог стать грандмастером». Тина опешила. «Я дал ей немного времени, чтобы она пришла в себя». «Как ты это сделал?» — уточнила Тина. «Я смог создать доспех тьмы и объединить две чары разных элементов». Тина снова не сдержала эмоций. Сперва у нее широко раскрылись глаза от изумления, а затем они сощурились от недоверия. «Подожди-ка...» Она повернулась к монитору и быстро набрала на клавиатуре мое имя. «Твой элемент тьмы всего на семнадцати процентах. Твои основные элементы — пространство и созидание». «Я не знаю чары пространственного доспеха». Смущенно пожал плечами. «Конечно, не знаешь. Эту чару дают только гранд-мастера, пробормотала Тина. Опережая ее вопрос, я ответил. «Доспехи тьмы мне показала мама». Тину такой ответ удовлетворил. Она поднялась и приказала. «Идем со мной, покажешь свои чары». «На полигон?» — уточнил я. «Нет, в класс для практики» мы вышли из кабинета проректора тина проводила меня на первый этаж где под запись взяла ключи от кабинета у охранника вооруженного револьвера мага затем мы спустились на минус первый этаж тина открыла ключом аудитории приглашающе махнула рукой я вошел в класс который очень походил на тот где был урок у ареса тут ты можешь использовать чары сказала тина с интересом глядя на меня «Конечно», — я кивнул, — «сперва покажу доспехи тьмы». Я отошел в центр помещения и прикрыл глаза. Нельзя показывать, с какой скоростью я активирую чару. По легенде, сейчас у меня ядро всего шестой ступени, а значит, на активацию уйдет больше времени. Чем меньше ядро, тем меньше маны оно выделяет. Минуту спустя я активировал чару. Мое тело медленно покрылось покровом, который сконденсировался у доспех тьмы. «И правда, доспех тьмы!» — удивилась Тина. «Не против, если я проверю его качество?» «Не против», — глухо ответил я. Тина указала пальцем на меня. Из кончика пальца вылетела водяная пуля и врезалась у меня в грудь, заставив отступить на шаг. На доспехе осталась вмятина, которая медленно исчезла. Я вовремя успел ослабить защиту. «Весьма хорошее качество», — удовлетворенно кивнула Тина. «А теперь покажи мне слияние двух чар». Я отменил доспехи тьмы и некоторое время просто ждал, ничего не делая, восстанавливаюсь. Тина не мешала мне. Сосредоточившись, я изобразил крайне серьезное лицо и сказал. «Я готов». «У тебя получится», — подбодрила меня Тина. Я повернулся к дальней стене, прикрыл глаза и на две минуты завис. Затем открыл глаза, выставил перед собой руку и активировал сдвоенную чару. Из моей ладони вылетел шар тьмы и урезался в стену, разбрызгивая вокруг кислотные капли. Некоторые едва не долетели до меня, упали у ног и с шипением вгрызлись в каменный пол. «Это точно не слияние двух покровов», — сказала Данельза, удивленная Тина. «И это не чара мастера». «Я соединил шар тьмы и карманные измерения», — скромно улыбнулся я. Тина молча уставилась на меня, словно увидела впервые. Уверен, у нее на языке сейчас крутится вопрос что-то типа «Кто ты вообще такой?». Многоуважаемый РС Леонидович назвал меня «гением чар», еще более скромно заметил я. Наверное, мне просто легче даются чары, чем остальным. «Гений чар», — медленно кивнула Тина. «Ладно». У меня к вам небольшая просьба. Не докладывайте моей семье о моем повышении ранга, пожалуйста. Я передам твою просьбу ректорату. Но можешь не беспокоиться. Академиум всегда идет навстречу талантливым студентам. Благодарю вас. Я коротко поклонился. Завтра в 10 утра в актовом зале состоится важное собрание для самых талантливых студентов. Ты можешь посетить его по желанию. Тина внимательно посмотрела на меня. Хорошо. Я буду. Отлично. У тебя еще есть занятия? Я проверил время. Без двадцати восемь. Через двадцать минут у меня назначена встреча с уважаемой Мие Судзуки. Она помогает мне изучать мое благословение. Превосходно. Тина улыбнулась. «Очень надеюсь, что твой талант в созидании артефактов не меньше, чем в чарах». Я не стал отвечать, лишь смущенно улыбнулся. «Можешь идти. Я заполню все твои документы и сегодня доложу ректорату о новом студенте-грант-мастере». Тина выглядела довольной. «Благодарю вас. Хорошего вам вечера». Я поклонился и покинул аудиторию. Через десять минут я уже стоял у дверей мастерской профессора Мия. Решил подождать до восьми, но Мия сама выглянула и увидела меня. «Ты тут?» «Хорошо», — кивнула она. «Подожди пару минут. Сейчас пойдем на склад». Конечно, я улыбнулся. Мия вышла, закрыла двери и быстрым шагом пошла по коридору. Я замедлился, чтобы не обогнать ее. «Центральное хранилище материалов в отдельном здании за лабораторным корпусом. Видел уже?» — спросила она. «Одноэтажное квадратное здание?» — предположил я, вспомнил, незрачное сооружение. «Да, оно. Там хранятся все самые ценные материалы Академиума. Но у нас нет разрешения, чтобы входить туда, поэтому пока обойдемся малым складом». Мы спустились на первый этаж, Мия взяла ключи у охранника и мы вышли из лабораторного корпуса. Обошли его и остановились у выступающей пристройки, вход в которую закрывала металлическая дверь. Мия открыла ее и первая вошла внутрь. Малый склад не впечатлял. Темный, тесный, со множеством шкафчиков. «Видишь цифры на шкафах?» — спросила профессор. «Да». Можешь открыть все с первого до третьего номера. Я подожду. Не задавая лишних вопросов, я подошел к первому шкафу и начал изучать его содержимое. Внутри находились самые разные минералы, обладающие хоть каплей магического потенциала. Я задумчиво рассматривал их и прикидывал, что подойдет для моих целей. Во втором ящике тоже были минералы, а в третьем — металлы. Полчаса ушло на то, чтобы просмотреть все. «Самый сильный отклик я ощутил вот от этого», — сказал я, вынув из трепичного мешочка черный камушек. «Черный уголь», — кивнула Мия. «Материал, богатый элементом тьмы. Носи его с собой, вдруг получится создать еще один артефакт». «Хорошо, спасибо». Я вернул черный уголь в тряпичный мешочек, а сам мешочек убрал в карман. «Есть успехи в изучении накопителя?» — спросил я, когда мы вышли из склада. «Пока нет». Мия закрыла дверь и подняла голову, чтобы взглянуть на меня. «Но обязательно будут. Хорошего вечера, Артур». «И вам, профессор Мия. Я уважительно поклонился и пошел в общежитие». «Спроси у Лилит», — тихо сказал я, «сможет ли она организовать незаметную встречу с ее родителями, и если сможет, то когда?» «Пришло время рассказать им», — догадалась Мия. Я кивнул. Перед тем, как Лилит принесла клятву, я обещал ей, что однажды мы раскроем правду ее родителям. «Думаю, пришло время». С уничтожения Беттихера уминуло достаточно времени и ярких событий. «Она сможет сегодня ночью», — сказала Мия, когда я вошел в свою комнату. «И она очень счастлива». «Хорошо. Теперь давай займемся браслетами Дара. Я положил на стол смартфон и попросил. «Вытащи регулятор, пожалуйста». Мия положила лапку на смартфон, и из его корпуса медленно выплыла серебристая пластинка. «Кстати, артефакт достаточно развился, чтобы убить любой из браслетов», — сказала Мия. «Ты как-то спрашивал про это. Если вдруг украдут или решат изучить его. Через приложение можно просто сломать любую медную пластинку. Это хорошая новость». Я создал стилус и принялся за создание артефакта. Точнее, за его улучшение. Основа есть регулятор. Надо лишь немного улучшить его с помощью камня души и создать партию вспомогательных артефактов, которые и станут браслетами. Через 15 минут я собрал с крышки печи 15 пластинок. 14 медных и одну серебристую. «Получилось больше?» — с любопытством спросила Мия. «В прошлый раз было двенадцать медных». «Две на запас», — пояснил я. «Болванки, если вдруг какой-то из браслетов придется сломать». «Поняла», — кивнула Мия. Я занялся созданием ремешков для браслетов, и вскоре двенадцать артефактов были готовы. Дальше я проверил смартфон. В приложении теперь было 24 иконки, 10 ярких и 14 тусклых. Я для интереса ткнул в одну из ярких кнопок, передо мной появилась таблица. Владелец. Магистр Игорь Решетников. Клан ТОП-132. Метка души. Метеор. Местонахождение. Архангельск. Должность. Капитан корабля. Август. «Корабль Игоря входит в состав флота княгини Врангель», — пояснила Мия. «Он в авангарде. Его метка души имеет огромную мощь, он может в одиночку разрушить корабль противника». Лилит пришлось намекнуть княгине, чтобы та спросила про хранителей у Булгаковых. Только после этого она разрешила Игорю взять браслет Дара. «Неплохо», — довольно кивнул я. «Лилит молодец». «Да, она старается». «Когда флот рангеле столкнется с зомби?» «Пока непонятно. Зомби накапливают силы в мертвых водах, а княгиня ждет. Соваться самостоятельно в мертвые воды смерти подобно». Я кивнул. «Мертвые воды — территория зомби, как и мертвые земли». Но только в мертвых водах еще опаснее. Ни один корабль, который уходил туда, не смог выбраться. Ладно, я убрал смартфон в карман и активировал перчатку. Скажи, Лилит, что я скоро буду. Я активировал астральные врата и телепортировался в пустой склад к своему якорю.